Глава 12. Великий шаман «Ты великий шаман, не мой», – почтительно прошептал мне Айсак. «Мы уже третий час шагали по степи в направлении, которое было известно только духам, и это называется «пещерка неподалеку». «С чего ты так решил?» – поинтересовался я, утирая пот со лба. «Я не знаю другого шамана, которому являлись бы духи стихий», – ответил Айсак. «А как обычно шаманы встречаются с духами?» Обычно шаман просит духов принять его, и если они соглашаются, тогда он бьет в бубен и пляшет в клубах священного дыма, пока не упадет замертво, а его душа отправляется навстречу с духами и молит их о помощи. Утомительный способ, удивился я. Да, подхватил Айсак, не каждый шаман возвращается обратно на землю, и еще ни к одному шаману духи не обращались за помощью сами. Айсак помялся и добавил, ты возьмешь меня к себе в ученики не мой. начинается бля. Я покачал головой. Нет, Айсак, не возьму. Почему? Огорчился шаманенок. Компания у меня плохая, все время пьют, ругаются матом и кого-нибудь убивают. Я тоже научусь, пообещал Айсак. Я тяжело вздохнул. Именно этого я и боюсь. Не преувеличивай, не мой, возразил сидевший на моем плече мышь. Не все таковы, как ты рассказываешь, и даже люди. Прости, мышь, извинился я, но ты же понимаешь. «Ну, пожалуйста, не мой», – законючил Айсак. «Ладно», – согласился я, – под ответственность мыша, раз уж он так верит в людей. «И в нечисть», – дополнил мышь. «Тем более», – легкомысленно заключил я. Духи все это время плыли впереди, не касаясь травы и совершенно не уставая. Наконец, вдали показались удивительно плоские горы. Точнее, вдали они маячили уже давно, но их синеватая полоска удачно сливалась с низкими облаками – Увлеченный разговором с Айсаком, я умудрился попросту не заметить их, и только когда практически перед носом открылись крутые склоны и узкие ущелья, обратил на них внимание. Да и горы, честно говоря, были невысокие. Два-три полета стрелы, не больше. Склоны изменились потоками застывшей лавы, а верхушки словно кто-то срезал гигантским ножом. Еще через час мы подошли вплотную горам. Вблизи было видно, что серые бока выкрашены ветром и дождями. В расщелинах поселилась не только трава, но и кусты, и даже деревья. «А что там наверху?» – спросил я духов. Духи недоуменно переглянулись, ну или мне так показалось. «Никто не знает, мы никогда не бывали там». «Вот так, выходит, не только люди, ленивые и нелюбопытные. Показывайте, где пещера, в которой сидит ваш друг». Духи показали на узкий проход, до самого верха заваленный огромными угловатыми камнями. Охренели, что ли, изумился я. А как я попаду внутрь? Айсак только охнул. Видимо, на его памяти никто не разговаривал с духами так невежливо. Духи снова переглянулись. Бля, мне на мгновение показалось, что я различаю у них подобие лиц. Так скоро и по именам звать начну. Мы не подумали об этом, хором признались они. Я внимательно оглядел вход в пещеру. Сверху каменный завал не доходил до потолка. Похоже, некрупное животное вполне могло бы там пролезть. Например, кот. «Айсак», – сказал я, – «достань из мешка ту стеклянную бутыль. Только осторожно, не разбей ее». Айсак развязал мешок и вытащил из него бутыль самогоном. Я с тревогой наблюдал за его действиями, но не вмешивался. «А херли Если уж завел себе помощника, так доверяй ему». «Что там не мой? спросил Айсак, глядя, как я вытаскиваю тугую пробку. «Волшебное зелье!» – ляпнул я и сделал жадный глоток. Потом увидел, каким взглядом Айсак смотрит на бутыль и спохватился. Я пошутил. Это крепкий напиток. Он опьяняет и вредит здоровью, если выпить слишком много. «Как умыс? уточнил Айсак. «Ну, примерно». «А слишком много – это сколько?» Я пожал плечами. А хер его знает, у меня никогда это не получалось. Я перелил часть самогона в серебряную фляжку и сунул ее за пазуху. К фляжке давно был намертво приклеен клок моей шерсти, и при каждом использовании я бдительно проверял, чтобы он никуда не делся. Бутыль я отдал Айсаку. «Давай, не мой, перекидываемся». В голове звонко щелкнуло. Под изумленное перешептывание духов я приземлился на четыре лапы и полез вверх по камням. Добравшись до верха завала, я поглядел вниз. Айсак стоял, задрав голову. Духи рядом с ним запрокинули верхние воронки и возбужденно вращались. Даже Барджиль вывернул шею, рискуя вовсе сломать ее и смотрел на меня. Убедившись, что все в порядке, я осторожно пополз между камнями и сводом пещеры. Как я и предполагал, камни не были забиты в проход плотно, наверху между ними оставались порядочные щели. Несмотря на свои внушительные габариты, я свободно пролезал в них. Оставалось только следить, чтобы какой-нибудь неустойчивый камень не придавил меня сверху. Интересно, кто постарался так завалить пещеру сидящим в ней духом, и у кого хватило на это сил, или он сам так основательно захлопнул за собой дверь во внешний мир. Эти его бесплотные приятели очень убедительно рассказывали о его нежелании выйти наружу. Камень слева покачнулся. Бля, не мой. Хватит мечтать, если не хочешь, чтобы снаружи пещеры к скале прикрутили памятную табличку с грустной надписью. Я уперся лапами в камень и осторожно вернул его на место. Наконец завал кончился. Груда камней под моими лапами полого пошла вниз. Я остановился и принюхался. Пахло затхлым помещением, в котором давно не проветривали, сыростью и плесенью, а больше ничем, ни единого запаха живого существа. Хотя духи, они не живые, так ведь? Утешив себя этим рассуждением, я стал спускаться и оступился. «Нет, ничего страшного не случилось». Просто из-под лапы вниз с дробным перестуком покатились несколько мелких камней. Я замер на полушаге. Маленький обвал вызвал очень большие последствия. «Кто здесь?» – загрохотал голос из темноты. В этом голосе тоже слышался перестук камней, а затем огромная каменная ладонь ударила сверху ровно в то место, где я стоял. «Бля!» – счастье, что я успел почувствовать движение воздуха и, не раздумывая, прыгнул в сторону. иначе сейчас от меня осталось бы только кровавое пятно и клочки шерсти. Прижавшись к камням, я напряженно вглядывался в темноту, хотя для кошачьих глаз темнота выглядела скорее серым сумраком. В этом сумраке я без труда разглядел очертания огромной угловатой фигуры. Охереть! Мне показалось, что кто-то небрежно слепил вместе груду камней и оживил ее, и теперь эта груда слоняется по пещере в поисках меня. «Отзовись!» Потребовал грохочущий голос. «Бля, да как я тебе отзовусь? Миукну что ли?» «Хотя, а неплохая идея». Я заранее присмотрел место, куда перескочу в случае атаки, напряг лапы, припал к камню и мяукнул. Каменная фигура немедленно повернула голову. «Зверь?» «А я думал, как же ты пролез сюда, глупый?» «Охереть!» В голосе громадина явно слышались теплые нотки. «Соскучился по обществу, что ли?» Здоровенная рука протянулась в мою сторону, ладонью кверху. Шерсть на моем загривке поневоле встала дыбом. Если каменные пальцы сожмутся, больше миукнуть я не успею. Но я пересилил себя и мягко прыгнул на ладонь каменного великана. Судя по внешности, это был дух земли. Глаза на угловатой голове светились мягким зеленоватым светом. Мои тоже светились, я ведь был котом, как-никак. В общем, вместе мы представляли чудную парочку. Дух земли осторожно погладил меня пальцем другой руки по спине. «Вас когда-нибудь нежно гладили булыжником? То еще острое ощущение. Слава богам, он не пытался почесать меня под подбородком. Точно голову оторвал бы невзначай». Вместо этого великан опустил ладонь к полу. «Беги!» – прогрохотал он. Но я не побежал. Вместо этого уселся на жопу и стал думать. Ситуация складывалась сложная. С одной стороны, в облике кота я духу земли понравился. Но как он отреагирует, если я превращусь в человека? Оставаясь котом, я никак не смогу уговорить его выйти из пещеры. Задницу что-то неприятно холодило. Я поёрзал, и подо мной с шорохом разъехались в сторону какие-то металлические кружки. И пать, монеты что ли? Значит, в пещере есть не только сторож, но и сокровища. Это придавало приключению новый приятный смысл. Ведь золота много не бывает, даже несмотря на рудник в лопухинке». Это открытие придало мне смелости, или наглости, тут как посмотреть. Я отошел подальше от духа земли, насколько позволяли размеры пещеры. Лапы при этом приятно скользили по холодному металлу, а потом набрал полную грудь воздуха и поднялся на задние лапы. Перекидываемся, немой. В голове звонко щелкнуло. «Наглый варюга! Загрохотал дух земли и сделал шаг ко мне, но я выставил вперед руку и крикнул. «Погоди, бля, успеешь меня убить? Есть разговор!» Честно говоря, я очень надеялся, что он не успеет, но не стал делиться с духом своей надеждой. И меч пока вытаскивать тоже не стал. Поединок с каменным великаном не входил в мои планы, хотя в такой ситуации на план рассчитывать трудно. Мне повезло, даже духу с каменной головой оказалось трудно сразу убить кота, которого он только что гладил. «Говори!» – мрачно пророкотал дух. «Но не вздумай врать!» «Меня прислали твои», – начал я, и вдруг остановился. «Какого хера? Эти вращающиеся ребята вполне могли бы сами пролезть в ту дыру, в которую протиснулся я. Так почему не полезли? Зачем им понадобилось посылать к своему приятелю меня? Хер его знает. не мой. что-то они утаивают, но тебе лучше быть поосторожнее». Я состроил грустный хлебальник и сказал, «Ты угадал, я вор». Дух многозначительно хмыкнул, но я не дал ему опомниться. «У меня нет ничего, кроме маленького княжества. В нем живут очень бедные люди. Они вынуждены целыми днями трудиться, чтобы заработать себе хотя бы на хлеб. Представляешь, как трудно прожить всю жизнь на одном хлебе!» Дух ничего не ответил, но слушал внимательно. «От одного бродячего торговца я узнал про пещеру, полную золота», – продолжал я. «Он случайно забрел в наши края, но так и не смог ничего купить». Я грустно шмыгнул носом. У нас совсем не было денег, а ведь я отвечаю за свой народ. И вот я пришел сюда. По пути я встретил четырех духов. Духа огня, духа ветра, духа воды и еще одного. У него внутри сверкают маленькие молнии. «Этот мерзавец называется духом эфира», – перебил меня каменный великан. «Ага, не мой, все-таки твой котелок еще что-то соображает». Я спросил у духов дорогу. Они предложили мне сыграть в карты наполовину сокровища. Если бы я выиграл, они показали бы мне дорогу к пещере бесплатно, но я проиграл». «Да они всегда жульничают», – взревел великан. «Потому я и ушел от них. Видеть больше не хочу этих подонков». Духи привели меня к пещере и велели лезть за сокровищем. Половину я по уговору должен был отдать им, но они ни слова не сказали о том, что в пещере кто-то есть. «Если я вернусь без денег, они пригрозили меня убить». «А почему сначала ты прикинулся котом?» – подозрительно спросил великан. Я тяжело вздохнул. «Кот – маленькое животное, ему надо меньше еды, чем человеку. И он может ловить мышей, а у меня очень бедное княжество».